3. Сёстры ещё спали, но вот у меня сон уже не шёл. И я решил встать и немного развеяться. Нашарил около кровати пару тапок, сходил в уборную, умылся. Надо сказать, сперва из-за сознания и всего того, что со мной произошло, я даже как-то и не заметил, что у меня всё тело болит. Царапины, синяки, ушибы, несколько глубоких порезов в волосах на макушке. Так, вообще, несколько свежих швов. Видать, неплохо я приложился башкой об землю, когда летел с крыши избы. Надо бы покороче патлы свои постричь, что ли. Посмотрел на себя в зеркале, поймал в взгляд красное глаз с вертикальным зрачком, усмехнулся. Ну здравствуй, молодой Конрад. Теперь нам жить в этом теле и времени. Кстати, тот факт, что у меня проснулся дар, это неожиданно. Непонятно, дело тут в моём возвращении или в бою с потопом, который стал триггером. Последнее, наверное, ближе к истине, ведь теперь у нас есть редчайший случай. Всё моё поколение Винтеров получило мистические глаза заклинателей. И от такого навскидку даже и не припомню на самом деле. Дар можно пробудить принудительно у наследника, хотя тут всё зависит от его сил и способностей. Дар может пробудиться сам, но редко, когда у одного-двух членов клана. А вот что бы у всех сразу? Что это даёт? Будь всё так, как шло раньше, мало чего. Ну, проще с гейстами бороться, само собой. Ну, показать, что клан у нас вообще-то ещё ого-го, раз рождаются такие способные маги. С этим было бы проще и мне жениться, и кузинам замуж выйти. Дар у нас, может, и не самый ходовой и сильный. но редкий, и можно сказать, престижный. Даже если второго наследника и наследницу к нам бы не выдали, но кого-то из первой линии отправить вполне могли. Как там ту девчонку звали на приёме, которая представилась родственницей покойного бургомистра? Мария? Наверняка кто-то из младших дочерей одной из ветвей Крюриковичей, которых по всей России что собак не резаных. Вполне мог бы к ней посвататься. Да. Но то раньше. А сейчас мне вдобавок известно, что наш голос оружие куда более универсальное, чем просто инструмент борьбы с гейстами. Узнал в моём будущем. Спасибо за это учёным пактам, будь они прокляты. Да, идея, что голос влияет не только на твари, но и на людей, витала в воздухе не первую сотню лет. Но это в теории. А на практике от команды умри человек обычно даже не чихал. Как выяснилось после разных там частотно-звуковых анализов, человеческое горло просто не в состоянии выдать нужную мелодию в янохианской последовательности, но с помощью специальных артефакторов-модуляторов это возможно. Или после хирургического вмешательства, как это сделали со мной. То была одна из немногих по-настоящему экспериментальных операций. Большая часть мутаций и усовершенствований у меня были, хоть и в статусе прототипов, но более-менее отработанные. Я ведь до какого-то момента даже не задавался вопросом, откуда у пакта все эти познания. А стоило бы, наверное, потому что даже узнай я о программе Идеал раньше, впрочем, отвлёкся. А голос убивать одним словом у меня всё равно так толком и не получалось. Точнее, если уж слишком уж сильно приходилось напрягаться, проще кинуть тройное лезвие или из пистолета выстрелить. А вот парализовать или ошеломить, наоборот, было проще. И даже можно было выжечь всю магию в небольшом радиусе, если пропеть цепь Хименос. Долго эту билиберду тянуть не получалось, но разок в бою можно было приложить. Главное теперь нужные ноты и мелодии повспоминать и попробовать хотя бы на коленке собрать какой-нибудь модулятор, чтобы всем этим счастьем воспользоваться. Там, в принципе, не сложно. Я же собирал такой для Инги Борги. когда уже к сопротивлению переметнулся. Все равно оружие. Я замер, пораженный внезапной мыслью. Холод и тьма. Да ведь у меня же есть другое, совершенно ультимативное оружие. Даже если бы я каким-то образом притащил из будущего ковчег Петер-Штрассер или ядерную бомбу, это и то было бы слабее. Магическая клетка. Точнее, все десятилетия наработок по ее укреплению, развитию и оптимизации. Мне потребовалось 8 лет, чтобы перейти с десятого ранга на девятый, и всего 3 года визитов в лаборатории Пакта, чтобы преодолеть ещё три ступени. А что к концу жизни я был на пятом ранге? Это лишь потому, что всё с запозданием делалось. Если бы оптимизация началась, ну, хотя бы в мои текущие 16 лет, то к годам к 50 я вполне мог достигнуть третьего, а может даже и второго ранга. Баллистические арифметиметры, которые некогда создавались для нужд артиллерии, оказались чрезвычайно полезны и в нумерологии. Именно с их помощью Пактон ощупал формулы и алгоритмы, по которым лучше всего развивать магическую клетку или, если это невозможно, то просто повышать эффективность существующей. То есть ровно то, что я делал все последние недели, считая, что действую по наитию. Ни хрена подобного. Это базовый курс для новичков по стабилизации, который позволяет десятому рангу фактически сравняться с восьмым. При этом любая проверка современными на данный момент средствами покажет, что у меня всего лишь десятый ранг. Хотя, если у меня будет 2-3 месяца, то возможно, удастся дотянуть даже до порогового седьмого ранга. Да уж. Придётся этот секрет хранить крепко, потому как нет такого преступления, на которое не пойдут кланы. ради лёгкого и простого способа продвинуться в ранге. При том, что винтеры и так немало уделяются в этом плане. Всё-таки у нас веками не рождались лишённые магии, и достигнуть к шестнадцатилетию десятого ранга всегда считалось само собой разумеющимся. Хах, смешно вспоминать свои подростковые мысли, когда я сокрушался по поводу собственной слабости и бездарности. Слап я был только по меркам винтеров. В других городах десятый ранг к таким годам У рядовых членов клана вызывал не уныние, а жгучую зависть. Просто, ну откуда мне тогда, сейчас, было знать, что большая часть наших ритуалов неизвестна в других семьях. Точнее, в самих ритуалах ничего тайного не было, чего нельзя было сказать о ключевых моментах, вроде параметров заклинательного круга, в которых следовало класть рождение клана. Травы и зелья и их порядок, в котором их следовало давать в возрасте до 3 лет, сноу параметры заклинательных контуров уже для детей постарше, когда и как проводить ритуалы с ними. Хирургические операции, татуировки, даже банальный режим тренировок в будущем. Всё, что я знал, сдал в своё время пакту, потому что Алиманцы обещали сделать меня сильнее на основе этой информации, и слово своё сдержали. Впрочем, предателем семейных тайн я себя никогда не считал. В конце концов, большую часть информации по заклинателям гейстов и так далее, грифины, блау и меровинги. К тому же, пакт помог мне с усмирением тварей внутри меня. Ритуал Эйнхайд, да? Я тогда не знал этого названия. Впрочем, я тогда много чего не знал. Например, что и винтеры и другие заклинатели оказываются каким-то немыслимым образом и сами являются тварями. На одну каплю крови но являются. Именно отсюда и растут корни того же реденлири. Когда частичка гейста становится слишком сильна, отсюда наш дар к первому языку. И чем сильнее ты становишься, тем выше риск сорваться. А если ребёнок сразу же рождается с большими способностями к магии, то это становится его неизбежной судьбой. Именно для этого и придумали Айнхайт. Когда силу гейста хотя бы высшего ранга перекачивают в человека, он не становится сильнее, Совсем наоборот, слабеет. Слабеет тварь внутри, которая, поглотив силу, становится полусонной. Слабеет и заклинатель. Именно это со мной и проделали в детстве. И снова узнал я это только с помощью алимансов, которые меня обследовали. Оказалось, что я родился наоборот, слишком сильным, так что дар скорее всего превратил бы меня в тварь уже годам к 30. Вилли тоже этим рискует. Но при всей её силе и без шуток гениальности, она всё-таки на грани. Может сорвётся, если будет плохо контролировать силы, а может нет. Ну, точнее, теперь уже точно нет. Я, может, и не учёный, но кое-что по усмирению сделать могу. Я вышел в коридор Чердынского лазарета и почти сразу же натолкнулся на дремлющую за столом дежурную медсестру. Та сонно посмотрела на меня, побледнела. И вскочила на ноги, опрокидывая стул. Воды у вас тут попить где можно? спросил я. Из-под крана пить не хотелось. Водопровод Чердани никогда на моей памяти не радовал хорошей водой. То хлорки слишком много положит, то слишком мало. А, это вы, барин. женщина облегчённо вздохнула и торопливо сняла с себя священным знамением. Чайю желаете? Я вас напугал? поинтересовался я. Нет, ну что вы? Натянуто улыбнулась мне сестра, но затем призналась: "Глаза у вас в темноте светятся, барин". А, точно. Есть же такое. Спустя несколько минут я сидел в ординаторской, пил крепкий чай с булочкой и был практически абсолютно счастлив. Не знаю, впоследствии это переносы или влияние того, что мне снова 16, но настроение было просто превосходным. Я даже не мог вспомнить, когда мог радоваться даже такой малости, как кружка чая. Чем были все последние годы, что я помнил? Сражения, переезды с места на место, снова сражения, диверсии, взрывы, снова переезды с места на место. Сибирь, Бактрия, Вавилон, Ханаан, Рим, Британия. Города и страны сливаются в одно сплошное цветоастое пятно. Сегодня ты пробегаешься по болоту, уходя от погони. Завтра ты на балу у очередного эмира или царя. Вино больше не пьянит, женщины больше не кружат голову, месть больше не приносит удовлетворения. У еды нет вкуса, у жизни нет смысла, потому что это не жизнь, а существование. Просто движение по инерции. просто потому, что не осталось ничего, кроме войны против пакта. Возможно, правы были те, кто говорил, что мутации лишили меня эмоций. Я даже забыл, как ненавидеть, а как любить, наверное, и не знал никогда. Во второй версии было предположение, что я заключил договор с той стороной в лице 71-го Герцога Данталеона. Как там: ты никогда не полюбишь, твоя жизнь будет пресной, как просвира. ты будешь давиться своей жизнью, пережевывая ее день за днем, и ничего не будет тебе в радость. Очень похоже, верно? Только, разумеется, никаких договоров с той стороной я не заключал. Хотя, чем хуже шли дела у сопротивления, тем сильнее начинали звучать голоса, что против пакта все средства хороши. Ведь именно об этом говорила Генни Гау, верно? Чем больше думаю, тем охотнее верю, что в её временной линии русские маги были теми, кто обрушил ад на землю. И я собираюсь этому помешать. Я отхлебнул чая. Допустим, мы поступаем в Московскую академию магии и высокого волшебства. Ну, для примера, где учатся отпрыски крупнейших дворянских семей, будущие князья и княгини, боевые маги с родословной в несколько сот лет и даже иностранцы. Заводим там хорошие знакомства и связи. В идеале я там нахожу богатую и влиятельную невесту, а кузины мужей. Я, в принципе, согласен даже в чужой рот войти, а наследницы можно и в Виллы сделать, к примеру. В идеале хорошо бы закрепиться в каком-нибудь княжестве и начать готовиться к войне. Только это одни сплошные фантазии, потому что способов противостоять пакту нет. Ну, или я таковых просто не вижу. Никакое из русских княжеств или даже союзов ему не соперник. Не говоря уже о том, что я глубоко сомневаюсь, что смогу каким-то образом лед за 10 стать главой Новгорода, Полоцка, Рязани, Хазарии или Чернигова. Да главой хоть чего-нибудь. Нереально это, потому что как варианта можно в промышленнике податься? Я же не только магические секреты знаю. В оружии я, правда, разбираюсь похуже. Ну и более-менее я представляю, каких трудов может стоить попытка воплотить в железе какой-нибудь АФ-42 или МГ-30, не говоря уже о чём посложнее. Ну, вот я знаю, что аэропланы станут не просто разведчиками, а мощными ударными машинами, превратившись из обтянутых перкалью бипланов в скоростные цельнометаллические монопланы. А дальше что? В аэродинамике я не зуб ногой... Где достать компактный двигатель на 1000 лошадиных сил? Не знаю. Точно состав дюралюминия не помню. И бронеходы, какими они станут через 30 лет, сейчас просто не нужны. По цене крейсера и без нормальной тактики они будут не лучше нынешних. И никакая наклонная броня, генераторы силового поля и стабилизированная 4-дюймовая пушка тут не помогут. Огонь него вот явно это не забывает. Потому как только сейчас мне становится понятно, почему одним из ведущих оружейников пакта стал мелкий русский дворянин по фамилии Фёдоров. Это же здесь он пока никому не известен, а в моём будущем станет легендой оружейного дела. И эта легенда уже на службе пакта. А вот я, Увы, ни разу не Фёдоров. Да и деньги нужны для такого дела, а где их взять? Это же надо много денег. конструкторов найти, рабочих, производство организовать. Мрак, короче. Мрак, тлен и безысходность. Я сделал ещё один тоскливый глоток чая. Настроение стремительно портилось. Ормуст. Но вот почему именно я? Я вот могу батальоном командовать и даже более-менее управлять им вне боя. Но я не экономист, не учёный и не изобретатель. И куда мне с такими навыками-то против Гённигау, которая такое ощущение, что программу идеал в честь себя назвала. И умница, и красавица, и максимально, и командирумелая, и кучу всего изобрела. В прошлом или в будущем всё время путаю с теперь. Многие её даже подставной фигурой считали, вроде как и ещё одна говорящая голова, которой слишком много приписывают. Непонятно толком откуда она Кто она, как умудрилась выйти замуж за герцога Гённи Гау, будучи простолюдинкой, и как потом сделала головогружительную карьеру. Что тут первое на ум придет, что Гённи Гау гений? Да уж скорее, что спала с кем-то важным, или что под ее именем озвучивали работу тех, кто всегда был вне поля зрения и не рассматривался в качестве угрозы. Союзников бы найти, хороших, надежных, А то пока что, если и могу на кого рассчитывать, то лишь на себя и других Винтеров. Да и ещё вопрос есть, стоит ли говорить им про Акаши? Точнее, что это им даст в обычной жизни, кроме лишь беспокойства за то, что ещё не случилось, и что уже никогда не случится. Какие уроки можно извлечь Вилли, если в моей временной линии она уже была мертва? Или Хельга, о чьей жизни после нашего расставания я и не знал ничего толком? Тем более, что если я правильно понимаю всю эту механику путешествия в прошлое, то нельзя просто взять и захотеть попасть в нужный момент времени. Я же не думал, что вот хочу попасть в такое-то число такого-то года. Я хотел вернуться в последние счастливые для меня время и сделал это. А если я, допустим, погибну, а та же Хилда решит меня спасти, то что выберет в качестве конечной точки? Время перед тем, как я погибну, или что она сделает-то? Я пару недель не мог понять, что со мной происходит и что вообще обрёл память себя будущего, считая воспоминания оснувшимся пророческим даром. Хотя вот инструкцию на случай собственной смерти всё равно составить надо бы. Всё же укажу примерные координаты Акаши. Чего там ждать и что можно встретить? Конечно, Гённегао говорила, что возможно, это был последний раз, когда исток открыл проход в прошлое, но вдруг она всё-таки ошибалась. А вот дядя Дядя, пожалуй, можно и рассказать. Только аккуратно, и тщательно подобрав слова. Но в самом-то деле не скажешь ведь, Райнхард, я из будущего. Райнхард, мы в дерьме. Как заставить-то поверить, я знаю, есть у меня аргумент. Один, но зато мощный. Потому что у Цербера всего 3 головы.